Доходный дом Чубаковых построен в 1911 году архитектором Вильгельмом Ивановичем Вандергюхтом на углу Каменноостровского и Большого проспектов. Свалился, как снег на голову, но разве он может иначе? Прямо с вокзала в 7 часов утра явился Георгию Иванову на Каменноостровский, стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати. Обыск мечется по комнатам, рвёт письма из Парижа, а стук в дверь всё громче, всё нетерпеливей. Вот сейчас начнут ломать дверь. Кто там? спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик: "Я, я, я, открывай!" Я, значит, не обыск. Слава богу. Но кто этот я? Я, я, Осип, Осип Мандельштам, впусти. Не могу больше, не могу. Дверь, как полагается, заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несётся какой-то нечленый раздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключом, крюком и засовом, глянула цепь, и Мандельштам, весь синий и обледеневший, бросился ему на шею, крича: Я уже думал, крышка, конец. Замёрзну у тебя здесь на лестнице, больше сил нет. И уже смеясь, умереть на чёрной лестнице перед запертой дверью. Очень подошло бы для моей биографии, а? Достойный конец для поэта. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отвалился кран. Нашпарил в ногу Аннушке, и та, разсердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. В этом огромном роскошном доходном доме Петроградской стороны, на углу Кумино-Островского и Большого проспектов, жил поэт Георгий Иванов, когда в его дверь постучал замёрший Осип Мандельштам. Шёл конец 1920 -го года. 29-летний Осип, с начала Гражданской войны уже успевший поскитаться по России, Украине и Грузии, прибыл, наконец, в Петроград. Здесь, на маленькой кухне, его старый знакомый, 26-летний Георгий, накормил Мандельштама вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоил чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика. Поселиться у друга не удалось. Оставшись без Аннушки и бытовых удобств, Георгий именно сегодня собрался покинуть этот дом и переехать к матери. Едва переведя дух, Осип отправился искать другое пристанище, комнату в доме искусств, где в то время обитало множество его коллег. "А бумаги у тебя в порядке?" "Документы, ну, конечно, в порядке". Имн Дельштам не без гордости достал из кармана пиджака свой документ. о удостоверении личности, выданное фиодассийским полицейским управлением при врангеле на имя сына петерградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобождённого по состоянию здоровья от призыва в белую армию. Георгий Иванов, ознакомившись с документом, только свистнул от удивления. Мандельштам самодовольно кивнул. Сам видишь, надеюсь, довольна. Вполне довольна, перебил Георгий Иванов. Чтобы сегодня же ночевать на Гороховой 2. В 1920 году в здании по адресу Гороховая улица 2 находилось Ленинградское подразделение Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК. Разорви скорей, пока никто не видел. Мандельштам растерялся. Как же разорвать? Ведь без документов арестуют, другого у меня нет. Иди к Луначарскому. «А этот документ, хоть и жаль, он курьезный. Уничтожь, пока он тебя не подвел». И Мандельштам, уже не споря, поверив, что документ действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и развеял пепел, чтобы и следов не осталось. Все, как всегда, устроится к лучшему. Ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела. Сейчас я поведаю граждане вам без лишних приказов и слухов о том, как погибли герой Гумелёв и юный грузин Мендельштам. Чтобы вызвать в героя отчаянный крик, что мог Мендельштам совершить. Он в спальню красавицы тайно проник и вымолвил слово любить. Грузина почерепу хрястнул герой, и вспыхнул тут бой, гомерический бой. Навек без ответа остался вопрос, кто выиграл, кто поражение понёс. На утро нашли там лишь зуб золотой и ванзённый надкошенный нос. Георгий Иванов писал это юмористическое стихотворение через пару недель после прибытия юного грузина Мандельштама, он недавно был на Кавказе, в Петроград. Посвящено оно было любовной истории, в которую тут же, не успев приехать, вляпался поэт. Осип влюбился в двадцатитрёхлетнюю актрису Ольгу Арбенино. за который в том декабре 1920 года ухаживал его старый приятель Николай Гумилёв. Над соперничеством литераторов потешались все друзья, а вскоре хохотали над собой и сами действующие лица. Уже в январе Арбенина сделала свой выбор, и это не был ни Осип, ни Николай. На смешливые строки Иванова о вымышленной смерти героев-любовников в комедийной битве Тогда перед новым 1921 годом ни одно сердце не заставило содрогнуться, а ведь реальная, невымышенная смерть была уже на пороге. Через 8 месяцев 35-летний Николай Гумилёв будет расстрелян ЧК. Трагическая судьба Мандельштама, ворвавшегося к другу в квартиру на Каменноостровском, решится позже, через 13 лет. Менее чем через 2 года после сцены в этом доме Эмигрирует в Европу и навсегда покинет Россию Георгий Иванов. И совсем я не здесь, не на юге, а в северной царской столице. Там остался я жить, настоящий я весь. Эмигрантская быль мне всего только снится, и Берлин, и Париж, и постылая Ницца, зимний день, Петербург с Гумелёвым вдвоём, вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты. Мы спокойны, классически просто и идём, как по парну когда-то ходили поэты.